Юного Сэма не нужно было усиленно развлекать. Более того, он развлекался сам, получая огромное удовольствие от окружающего пейзажа, от сказок, которые он слушал вчера на ночь, и от мимолетных мыслей, мелькавших у него в голове. Наконец, он безостановочно говорил о мистере Свистке, который жил в домике на дереве, а иногда превращался в дракона. Еще у мистера свистка были большие сапоги, он не любил среды, потому что они странно пахли, и носил зонтик. Иными словами, юного Сэма совершенно не беспокоила деревня. Мальчик бежал впереди Ваймса и Вилликинса, показывая на деревья, овец, цветы, птиц, стрекоз, забавные облака и человеческий череп. Находка его совершенно не пугала, и Сэм побежал показать ее папе, который уставился на череп как будто увидел… ну да, человеческий череп. Несомненно, он пробыл в таком состоянии уже долгое время и за ним явно ухаживали, в частности, полировали. Пока Вайм свертел череп в руках, опытным взглядом ища признаки преступления, в кустарнике послышалось какое-то шлепанье, сопровождаемое драматическим монологом на тему о том, что следует сделать с людьми, которые воруют чужие черепа. Когда кусты раздвинулись, незнакомец оказался человеком неопределенного возраста и количества зубов в грубом коричневом одеянии с такой длинной бородой, какую Ваймс еще не видывал, а он часто бывал в незримом университете, где считалось, что мудрость воплощена в бороде, согревающей колени. Данная же борода неслась за своим владельцем, как хвост кометы, и поравнялась с ним, когда остановились огромные ноги, обутые в сандалии. И по инерции свернулась клубок на голове. Возможно, в ней и впрям заключалась некоторая мудрость, поскольку незнакомцу хватило сообразительности, чтобы немедленно затормозить, увидев взгляд Ваймса. Настала тишина, не считая хихиканья юного Сэма, любовавшегося бородой, которая словно жила собственной жизнью и лежала на плечах у незнакомца, как снег. Великинс соткашлялся и сказал «Я полагаю, это отшельник, командор». «Что ему тут делать? Я думал, они живут в пещерах, в пустыне!» Вам сердито уставился на оборванца, который явно почувствовал, что от него ждут объяснений, и намеревался предъявить их, не дожидаясь расспросов. «Да, сэр, я знаю, сэр, это распространенное заблуждение, и лично я сомневаюсь насчет пустыни, потому что там трудно найти банные принадлежности и все такое». «То есть за границей, где солнце и много песка, наверное, еще можно как-то устроиться. Но для меня это не годится, сэр. Право слово!» Видение скинула грязную руку, как будто состоявшую из одних ногтей, и с гордостью продолжала. «Меня зовут Отрез, сэр. И мне нечасто отказывают на Отрез. Это шутка, сэр!» «Понимаю!» – ответил Ваймс, не меняя выражение лица. «Да, сэр!» – продолжал Отрез. Моя единственная шутка. Я занимаюсь благородным ремеслом отшельника уже почти 57 лет, исповедуя благочестие, трезвость, целомудрие и стремление к истинной мудрости, как это делали мой отец, дедушка и прадедушка. Вы держите моего прадедушку, сэр! бодро добавил он. Здорово, блестит, правда? Вайнс умудрился не выронить череп из рук. Отрез продолжал. «Боюсь, ваш сынишка забрел в мой грот, сэр! Не обижайтесь, сэр, но деревенские ребята иногда шалят, и всего две недели назад мне пришлось снимать дедушку с дерева!» Только у Великин захватило душевных сил спросить «Ты хранишь череп своего прадедушки в пещере?» Да, джентльмены, и отца тоже, и дедушки. Семейная традиция, понимаете ли? Нерушимая традиция отшельничества на протяжении почти трех сотен лет. Распространение набожных мыслей и сознание того, что все пути ведут к могиле. Ну и других благочестивых соображений. Мы делимся ими со всеми, кто ищет мудрости. Впрочем, в наши дни таких немного. Надеюсь, сын пойдет по моим стопам, когда вырастет. Его мать говорит, он растет очень серьезным юношей, поэтому я живу надеждами, что в один прекрасный день и он меня хорошенько отполирует. На полке в моем гроте еще достаточно места, что весьма приятно. «Твой сын?» – переспросил Ваймс. «Кажется, ты упомянул про целомудрие?» «Какой вы внимательный, ваша светлость! Каждый год у нас, отшельников, отпуск на неделю. Нельзя же постоянно жить в полном одиночестве у реки, питаясь улитками и травами. Ваймс деликатно намекнул, что им пора идти, и предоставил отшельнику осторожно возвращать семейную реликвию в грот, где бы тот ни находился. Когда они вышли за пределы слышимости, он развел руками и спросил. «Зачем?» э, «В смысле, зачем?» О, некоторые старинные семейства содержат отшельников, сэр. Раньше считалось очень романтичным иметь грот с собственным отшельником. «От него попахивает», — заметил Ваймс. «Если не ошибаюсь, им запрещено мыться, сэр. И кстати говоря, сэр, он получает содержание в виде двух фунтов картофеля, трех пинт слабого пива или сидра, трех буханок хлеба и одного фунта свиного жира в неделю. Плюс все улитки и травы, которые он сумеет добыть. Я видел щита, сэр. Неплохой рацион для садового украшения. Вполне сносно, если добавить фрукты и немного слабительного время от времени, заметил Ваймс. Значит, предки Сибилы захаживали к отшельнику поговорить, когда сталкивались с философским дилеммом, так? Великинс явно удивился. Помилуйте боги, нет, конечно, сэр. Я даже не представляю, чтобы кому-нибудь из них такое пришло в голову. Ни одна философская дилемма никогда не представляла для них ни малейшего затруднения. Сноска. Впоследствии Вайм задумался, откуда Вилликин знает, как употреблять слово «дилемма». Но факт остается фактом. Если бывать в домах, где много книг, незаметно набираешься знаний. Если подумать, точно так же произошло и с самим Ваймсом. Конец сноски. Они же аристократы. Аристократы не обращают внимания на философские дилеммы. Они их попросту игнорируют. Философия предполагает возможность того, что ты ошибаешься, а настоящий аристократ-сер знает, что он всегда прав. Это не тщеславие, извольте видеть. Это врожденная абсолютная уверенность. Порой аристократы бывают безумны, как мартовские зайцы, но при этом они абсолютно и несомненно безумны. Ваймс восхищенно уставился на него. «Черт возьми, откуда ты все это знаешь, Вилликинс?» «Я за ними наблюдал, сэр. В старые добрые времена, когда был жив дедушка ее светлости, он требовал, чтобы вся челядь с лепешечной улицы приезжала летом сюда вместе с его семьей. Вы и сами знаете, что образование мне не достает, как и вам, по правде говоря. Но когда растешь на улице, учишься быстро. А если не учишься, то погибаешь. Они шагали по красивому мосту, под которым, вероятно, протекал пресловутый форелевый ручей. Приток старой изменщицы, как полагал Вальс. Происхождение этого названия ему еще предстояло осмыслить. Двое мужчин и маленький мальчик шли по мосту, который мог вместить целую толпу с лошадьми и повозками. Мир утратил равновесие. «Видите ли, сэр», – продолжал Вилликинс, – «уверенность аристократам придают деньги и земли. Иногда, конечно, она их подводит. Один из внучатых дядюшек леди Сибиллы однажды потерял виллу и 2000 акров лучшей земли, поскольку был абсолютно уверен в том, что гардеробный номерок может сойти за козырного туза». Его убили на дуэли, которая за этим последовала, но, по крайней мере, он был несомненно мертв. «Это снобизм, и он мне не нравится», — сказал Ваймс. Великин спотёр нос. «Нет, командор, не снобизм. По моему опыту, настоящие аристократы этим не страдают. Кто по-настоящему уверен, не беспокоится о том, что подумают соседи и спокойно расхаживает в старой одежде потому что он уверен в себе. Когда леди Сибилла была моложе, ее семья приезжала сюда на стрижку овец, и старый лорд Овниц возился в навозе вместе с работниками, засучив рукава, а потом ставил всем парням пиво и пил с ними вместе, кувшин за кувшином. Обычно он предпочитал бренди, поэтому пиво ему было что водичка. Так вот, он не волновался из-за того, кто он такой. Отец леди Сибиллы был порядочный человек. И дедушка тоже. Они никогда не теряли уверенности. Они некоторое время шли по каштановой аллее, и, наконец, Ваймс мрачно произнес. «Ты хочешь сказать, я не знаю, кто я такой?» Великин поднял глаза и задумчиво ответил. «Похоже, в этом году будет много каштанов, командор, и, с вашего позволения, я посоветовал бы привести сюда юного Сэма, когда они созреют». В детстве я много лет был чемпионом по крысиным каштанам, пока не выяснил, что на самом деле они растут на деревьях и не хлюпают, когда их давишь. А что касается вашего вопроса, продолжал он, я думаю, Сэму Ваймсу лучше всего, когда он уверен, что он Сэм Ваймс. Господи, как рано они в этом году завязались. Аллея закончилась, и впереди простирался яблоневый сад. «Яблоки на снегу!» – вдруг произнес Вилликинс, когда Ваймс и юный Сэм зашагали через дорогу, вздымая тучи белой пыли. Ваймсу показалось, что этим словам не достает логики, но Вилликинс, видимо, придавал саду очень большое значение. «Мальчику понравится!» – с энтузиазмом сказал он. «Я сам это видел, когда служил подручным! Мой взгляд на мир полностью изменился!» У третьего графа, безумного Джека Овница, был брат по имени Вулстроп, возможно, посланный ему за грехи. Он был ученым, и его послали бы в университет учиться на волшебника, если бы старший граф не объявил, что лишит наследства при помощи топора любого из своих братьев, кто выберет профессию, предполагающую ношение платья. Тем не менее, юный Вулстроп усердствовал в изучении натур философии, как и полагается джентльмену. Он раскапывал подозрительные захоронения, какие попадались по соседству, наполнял ящик всевозможными редкими образцами и высушивал цветы, какие успевал найти, прежде чем они становились исчезающими. История гласит, что однажды, в теплый летний день, Он задремал под яблоней и проснулся, когда ему на голову свалилось яблоко. Как выражается биограф, человек меньших способностей не увидел бы в этом ничего особенного. Но Вулстроп предположил, что поскольку яблоки и практически все остальное всегда падает на землю, мир в конце концов утратит равновесие, если только в природе нет противодействующей силы, которую еще не открыла натурфилософия». Он, не теряя времени, привел в сад одного из своих лакеев и приказал под страхом увольнения лежать под деревом, пока на голову ему не упадет яблоко. Вероятность этого события увеличивалась, когда Вулстроп приказал другому лакею, что из силы трясти дерево. Сам Вулстроп намеревался наблюдать за экспериментом со стороны и вообразить его радость, когда яблоко неизбежно упало и тут же второе яблоко сорвалось с дерева и стремительно полетело в небеса подтвердив тем самым гипотезу, что поднявшееся должно упасть, а упавшее подняться. Тем самым обеспечивается равновесие Вселенной. К сожалению, правило работает только с яблоками с одного этого дерева – сорта Малус Equilibria. Говорят, кто-то открыл, что яблоки на верхушке наполнены газом и взлетают, когда яблоню трясут, чтобы рассеять семена на расстоянии. Удивительная штука природа. «Страшно жаль, что на вкус они как собачье э, это самое», добавил Вилликинс, когда юный Сэм выплюнул кусок яблока. «По правде говоря, командор, я и двух пенсов не дам за большинство аристократов, которых мне доводилось видеть, особенно в большом городе, но кое-кто из старой деревенской знатии и правда меняет мир к лучшему. Например, турнепс Овниц, который произвел революцию в сельском хозяйстве. «А, я про него слышал, – перебил Ваймс. – Он, кажется, как-то связан с выращиванием корнеплодов. Именно так он и получил свое прозвище?» «Почти в точку, сэр», – сказал Вилликинс. «На самом деле он изобрел сеялку, что обеспечивала надежный урожай и помогала экономить посевное зерно. Но внешне бедняга был похож на клубень турнепса. Люди иногда бывают жестоки, сэр». А его брат, резинка-овниц, изобрел не только резиновые сапоги, но и прорезиненную ткань, еще раньше гномов. Он очень интересовался резиной, как я слышал, но мир был бы скучным местом, и притом весьма странным, будь мы все одинаковы, а особенно если бы мы все походили на резинку-овница. Сухие ноги и сухие плечи, сэр, вот о чем молится каждый фермер. Как-то я подрабатывал на сборе капусты, сэр, Погода была холодная, как благотворительный суп, и дождь лил так быстро, что дождинкам приходилось выстраиваться в очередь. Тогда я благословил память резинки Овница. Ей-богу, даже если правда то, что говорят про юных девиц, хотя по слухам им вообще-то очень нравилось. «Ну ладно», — сказал Ваймс, — «но это не оправдание для глупых напыщенных». На сей раз Великинс перебил хозяина. «Ну и разумеется, летающая машина». «Покойный брат ее светлости вложил в нее столько сил, но она так и не оторвалась от земли. Он мечтал летать без метлы и заклинаний, но, к сожалению, умер во время эпидемии кризмы. Бедолага. Кстати говоря, модель аппарата стоит в детской. Она работает на резиновых лентах». «Наверное, этого добра здесь полно, если только резинка овниц не прибрал за собой», – заметил Ваймс. «Прогулка продолжалась по лугам, на которых паслись коровы» насколько мог судить Ваймс, вдоль полей, где росла пшеница. Они осторожно обошли Ха-Ха на почтительном расстоянии, миновали Хо-Хо и не обратили никакого внимания на Хе-Хе. Затем поднялись по узкой тропке на холм, на котором росла буковая рощица, из которого открывался вид на много миль вокруг, до самого горизонта, если бы не буки. Ваймс разглядел даже облако дыма и испарений, поднимавшееся над Анкмор парком. «Это холм висельника», — сказал Вилликинс, — пока Ваймс переводил дух. «И полагаю, нам незачем идти дальше», — добавил он, когда они приблизились к вершине. «Если только вы не намерены объяснять молодому человеку, что такое виселица». Вайс вопросительно уставился на слугу. «Она правда там есть?» «Ну, как я уже сказал, это холм висельника. Как вы думаете, сэр, почему его так назвали? Черный Джек Ремкин совершил прискорбную ошибку, когда в пьяном виде заключил огромное пари с одним из своих не менее пьяных собутыльников, что из своего поместья сможет разглядеть городской дым. Землемер, которого пригласили для проверки этой гипотезы, объяснил, что холму не достает 30 футов. Безуспешно попытавшись сначала подкупить землемера, а затем избить его конским хлыстом, Овнец созвал всех рабочих из своего поместья и соседних деревень и велел им надставить холм на 30 футов. Весьма чистолюбивое предприятие. Разумеется, оно обошлось Овницу в целое состояние. Зато у каждого семейства в округе, скорее всего, появилась теплая одежда на зиму и новые башмаки. Овниц прославился и, разумеется, выиграл пари. Вайн вздохнул чего то мне кажется, что я знаю ответ, но все-таки я спрошу, на что они спорили?» «На два галлона бренди, торжествующе ответил Вилликинс, «которое он выпил лично, стоя на этом самом месте под торжествующие возгласы рабочих, а затем, по легенде, скатился с холма вниз к их пущему восторгу». «Даже когда я пил, я и то вряд ли сумел бы уговорить два галлона бренди, заметил Ваймс. Это ж 12 бутылок! Ну, под конец, наверное, большая часть утекла в штаны. Великих пьяниц тут схватало даже… «Штаны!» – вмешался юный Сэм и разразился хриплым смешком шестилетнего мальчишки, который решил, что услышал нечто двусмысленное. Судя по всему, у рабочих, которые подбадривали старого алкоголика, было сходное чувство юмора. Подбадривать человека, пропивающего их годовой заработок за один присест – какой смысл? Вилликинс, должно быть, прочел его мысли. Деревня грубее города, командор. Здесь любят все большое и прямолинейное. А Черный Джек был, поверьте, большим и прямолинейным. Поэтому его и любили, потому что знали, чего от него ожидать, даже когда он сам этого не знал. Не сомневаюсь, они им хвастались по всей округе. Могу себе представить. «Да наш старый пьяница перепьет вашего старого пьяницу, как нечего делать». И они этим гордились. «Наверное, вы думали, что поступаете правильно, когда здоровались за руку с садовником, но вы озадачили слуг. Теперь они не знают, что о вас думать. Вы хозяин или простолюдин? Шишка или человек из народа? Потому что, командор, с их точки зрения нельзя быть тем и другим. Это противно природе». А деревня не любит загадок. Паши загадочные штаны! воскликнул юный Сэм и упал на траву, покатившись со смеху. Я сам не знаю, что думать, сказал Вайнс, поднимая мальчика и шагая вслед за Вилликинсом по склону холма. Зато Сибила знает. Она записала меня на всякие балы, вечера, ужины, разные там ссоры-фиксы. Закончил он тоном человека, который генетически запрограммирован не доверять никаким иностранным словам. То есть все те штуки, с которыми я и в городе как-то смирялся. Если будет совсем нестерпимо, я уж позабочусь, чтобы в середине вечера меня вызвали по неотложному делу. По крайней мере, раньше я всегда так делал, пока Сибила не догадалась. Ужасно, когда подчиненные слушаются приказов твоей жены. «Да, командор, на кухне леди Сибилла распорядилась, чтобы без ее недвусмысленного позволения сэндвичи с беконом не готовили». Ваймс поморщился. «Ты ведь захватил наш джентльменский набор, правда?» «К сожалению, ее светлость про него знает, командор. Она запретила повару выдавать мне бекон, если только приказ не будет исходить непосредственно от нее». «Честное слово, она не лучше ветеринари. Откуда Сибила всегда все знает?» По правде сказать, командор, я сомневаюсь, что она знает ваши секреты. Она просто знает вас. Считайте это дружеским предупреждением. Однако пора идти, сэр. Я слышал, на ланч подадут салат с курицей. Я люблю салат с курицей? Да, командор, ее светлость сказала, что любите. Вайм сдался. Эх, значит, люблю...